Глава девятая. Было уже заполдень, когда издовые скарки и фургон начали финальный, тяжелый подъем по склону к парадному въезду, к воротам из яшмы и дуба. Жители селения вышли из своих лачуг и навалились всем весом на фургон, помогая ему ползти вверх по грязным, обледеневшим колеям. Наконец экипаж пересек опущенный мост и въехал во двор замка. Эльфаба, любопытствуя ничуть не менее остальных, стояла вместе с вздовствующей княгиней Арджики и ее сестрами на парапете над грубо высеченным в камне входом. Дети ждали в булыжном дворе внизу. Все, кроме Лирра. Предводитель, молодцеватый, хоть и посидевший мужчина, изобразил перед передцаримый едва заметный горный поклон. Скарки беспечно опорожнились прямо на булыжник, чем несказанно обрадовали детей. Те никогда прежде не видели, как выглядит помет Скарка. Затем предводитель направился к фургону, отворил дверь и забрался внутрь. Было слышно, как он заговорил. Преувеличенно громко — Будто обращался к человеку, который плохо слышит. Все ждали. Небо отливало пронзительно весенней синевой. Сосульки свисали с карнизов опасными кинжалами, тая с безумной скоростью. Все сестры втянули животы, мысленно проклиная зимние излишества. Имбирные пряники, сливки с медом в кофе. И давай себе за исправиться. О, милостивая Лурлина, пусть это будет мужчина. Предводитель снова вышел из повозки, протянул руку и помог сойти пассажиру старой дряхлые дряхлой фигуре в унылых темных юбках и ужасно старомодном чепце, даже по провинциальным меркам. Однако Эльфаба подалась вперед, рассекая воздух своим острым подбородком и торчащим носом, и принюхалась точно зверь. Гостья повернулась, и солнце ударило ей в лицо. «Великая милость!» — выдохнула Эльфи. «Это же моя старая нянюшка!» Избежав с парапета, она почти в припрыжку бросилась вниз, чтобы заключить старушку в объятия. «Настоящее чувство, вы только гляньте», — фыркнула четвертая. «Никогда бы не подумала, что она на такое способна. Ведь обычно холодная тетушка гостья теперь едва ли не рыдала от счастья». Проводник каравана не остался даже на обед, а вот няня с чемоданами и сундуками явно не собиралась ехать дальше. Она поселилась в маленькой затхлой комнате прямо под покоями эльфабы и провела несколько долгих часов, приводя себя в порядок, как это делают старики. К тому времени, когда она была готова выйти к остальным, подали ужин. На одном из лучших серебряных блюд лежала жилистая старая курица в жидком перечном соусе. Мочалка, а не мясо. Дети оделись в лучшие наряды и в кое то веки получили разрешение ужинать в парадном зале. Няня вошла, опираясь на руку эльфабы, и села справа от нее. Так как это было гостья эльфи, сестры великодушно переставили ее кольцо для салфетки на дальний конец стола напротив Саримы, на место, которое по традиции оставалось пустым в память о бедном покойном Фиера. Это была большая ошибка, и вскоре им предстояло ее осознать. Ведь Эльфабы никогда не отказывалась от обретенных преимуществ. Но пока все было мирно — обмен улыбками и атмосфера всеобщего радушия. Единственной неприятностью, помимо того, что вместо старушки-няни не приехал молодой красавец-принц в поисках невесты, было то, что Лир по-прежнему демонстративно пропадал неведомо где. Дети не знали, куда он подевался. Няня была уставшей, сморщенной старухой, спотрескавшейся, как засохшее мыло кожи и жидковатыми желто белыми волосами. Вены на ее узловатых руках выпирали заметными жгутами точно шнуры вокруг головки арджикского козьего сыра. Она говорила сиплым голосом, делая частые паузы, чтобы перевести дух и собраться с мыслями. Няня сообщила, будто от человека по имени Кроуп в изумрудном городе услышала, что ее бывшая воспитанница Эльфаба ухаживала за неким Тибетом в его последние дни в монастыре Святой Глинды в предместьях. Семья уже много лет не получала от Эльфабы вестей, и няня решила взять дело в свои руки и найти её. Монахини поначалу не желали помогать, но старушка проявила настойчивость, а потом прождала до тех пор, пока не собрался новый караван. Монахи не рассказали ей о намерении Эльфабы отправиться в Киамако, и весной следующего года няня приобрела себе место в караване и очутилась здесь. «А что там в большом мире?» — с нетерпением спросила вторая. «Свои семейные дела пусть обсуждают потом». «Это вы о чем? переспросила няня. «Политика, наука, мода, искусство, всякие новости», — пояснила вторая. «Ну, наш доблестный волшебник изволил короноваться как император», — сказала няня. «Вы знали об этом?» «Нет, об этом они не слышали». И кто же вручал ему корону? с издевкой спросила пятая. И потом императором чего, собственно? Он сказал, что больше власти, чем у него, все равно ни у кого нет, невозмутимо ответила няня. А как с этим поспоришь? Он и так ежегодно раздает титулы и награды, просто добавил еще один для себя. А вот императором чего? Тут уж не скажу. Говорят, он покушается на новые земли. Но какие он там решил заполучить новые земли, просто понятия не имею. «В пустыню податься. Дальше. В Куокс или Икс и Флиан. Или же он намерен крепче сжать в кулаке земли, которыми пока что владеет лишь номинально», — предположила Эльфаба. «Вроде Винкуса». Она почувствовала холодок, словно старая рана заныла глубоко под грудиной. «Никто особо этому не рад», — продолжила няня. «Теперь ввели обязательный призыв, и ряды штурмовиков скоро станут поболее королевской армии. Неизвестно, начнется ли борьба за власть». И волшебник заранее готовится к попытке переворота. Но нам ли судить о таких вещах, старым-то женщинам? Она улыбнулась, как бы включая в этот круг всех присутствующих. Сестры Сарима в ответ постарались принять как можно более молодой вид.